Часть вторая. Сорота вместе с мастерой и Нанами шагал в школу дорогой, которая к третьему году стала совсем привычной. Сорота шел по центру, справа мастера слева Нанами. Когда парень надел форму и вышел из Сакураса, тогда и стал в полной мере осознавать, что опять нужно ходить на уроки. С тоской подумалось про весенние каникулы, которые пролетели в мгновение ока. Эх, непроизвольно вздохнул Сорота. Только первый учебный день. Что с тобой? Нечего вздыхать, как старик. Так-то да, но кристально чистое небо над головой было полной противоположностью тому, что творилось в душе у Сорота. Думаешь о Юко Тян? И они ней тоже. Но не так уж оно и плохо. Сорота не предполагал, что Юка успешно сдаст экзаменную, но она действительно готовилась во время зимних каникул, когда он приезжал домой с на Нанами. Она прилежно сидела за столом и усердно занималась. Юка, конечно, невероятно повезло, однако с другой стороны, экзамены в Суико не настолько простые, чтобы их можно было сдать на одной лишь удаче. «Тогда чего сдыхаешь?» «Весенние каникулы закончились, а я так ничего и не сделал». Прежде всего, Сорота надеялся на каникулах продвинуться в вопросе создания игры. Но в самом начале апреля он подхватил простуду, и весь энтузиазм убился в хлам. Более того, когда ему стало лучше, болячку подхватила Массера, которая усердно пыталась ухаживать за соротой. В итоге пришлось лечить и её. В результате и без того короткие весенние каникулы пролетели совершенно незаметно. «Если здоровье подкосилось, то да, дела плохи». «Сурота хиляк». «Да ты тоже болела». Сорота заразил. «Уж прости». «Из-за того, что вовсю тобой занималась». «Не говори так похабно». «Что-что?» Нанами прищурилась и с подозрением на него поглядела. Н «Ничего мы не делали». «Просто обнимались голые. Или типа того». «Ну, ну что ты за ерунду несешь? Я был в одежде». Нанами всем видом показала, что не принимают их объяснения. И Сорота решил, что пора бы уже сменить тему. «Ах да, Яма. а как у тебя дома?» Чтобы убедить родителей, в особенности отца, Нанами на весенних каникулах снова поехала домой в Усаку. Потому она не знала во всех деталях, чем занималась Масера в день, когда Сорота простудился. Потом началась какая-то непонятная суета, и Сорота не успел подробно расспросить Нанами, как она съездила и смогла ли договориться с отцом. Пока что он более-менее согласился. «Более-менее?» «Мне кажется, он ещё злится». Вспомнив отношения отца, Нанами горько улыбнулась. «Но, думаю, я показала ему, что настроена серьёзно. Наверное, помог тот аргумент, что за два года я ни разу не приезжала домой». «Ясно». «Ага. Я объяснила маме, что Мисаки и загрузила на видеохостинг своё аниме, а я в нём озвучила персонажа». «Ну...» «Мать сказала, что отец тоже посмотрел». Но когда речь в разговоре заходила и видео, он до самого конца отнекивался и говорил, что не видел. Вот и прямый папаша. Да, прям как на Нами. ставила свои пять копеек мастера. Ну, может и так. Я поступила всем наперекор и ушла из дома. Звучит не очень весело. На нами действительно была не в восторге. Но в итоге, получается, ведь семья согласилась. Хорошие новость. Ага, но более-менее... «Но то, что я могу делать сама, я и дальше буду делать сама. Продолжу работать, чтобы доставлять родителям меньше хлопот». Её настрой поражал. Она за словом в карман не лезла и этим заслуживала истинное уважение. «В настоящее время планирую год копить деньги, чтобы со следующего года начать посещать другую спецшколу». Раз перешла на формальный стиль в разговоре, значит скрывала смущение. «На нами уже шла вперёд». Выбрала себе новую цель и двигалась к ней шаг за шагом. Никаких проблем не было, за исключением одной. Многозначительная тишина подтвердила, что Нанами тоже почувствовала. Разговор сместился к той теме. «Нанами, ты уходишь из Сакураса?» Прямо спросила Масера то, что Сорота все не мог произнести. Изначально Нанами заселилась в Сакураса из-за того, что не заплатила за проживание в главном общежитии. Теперь не придется оплачивать уроки в школе сыю, да и семья будет помогать. Потому Нанами теперь вполне могла платить за общежитие. Причин оставаться в Сакуросо у нее больше не было. «Уже решено», – воодушевленно заявила девушка, словно ставя точку. Но сколько бы Сорота молча не ждал продолжения фразы, Нанами не сказала «не, остаюсь, не ухожу». И Масера тоже не стала задавать вопросов. Потому Сорота не захотел копать глубже. Какое бы решение не приняла Нанами, Соруто собирался с ней согласиться. Он верил, что когда придет время, она все ему расскажет. Как раз когда разговор прервался, ребята добрались до Суика. Звонок на уроке еще не прозвучал. «Сердце так сильно бьется», — сказала сама себе Нанами, проходя в школьные ворота. «Нанами, ты заболела». «Да нет же». Сердце Соруто тоже колотилось, ведь он разделял чувства Нанами. На доске перед входом висела новая таблица с распределением по классам. Сейчас должно решиться, с кем им предстоит провести последний год. Хотелось, чтобы в классе оказалось как можно больше знакомых людей. С другой стороны, перспектива оказаться в классе, где нет ни одного приятеля, не радовала. Сорота лишь представил себе такой исход и уже отчаялся. Ежегодная перетасовка классов больше давила на нервы, чем давала надежды на что-то хорошее. Потому Сорота не находил себе места. Хорошо бы снова оказаться в одном классе. Обратился Сорота к Нами, глядя вперед. А что? То ли от неожиданности, то ли еще от чего-то Нами отреагировала удивленным. Тебе не хочется, Айома? Вовсе нет. Я тоже так подумала. Под конец фразы голос Нами совсем затих. И ясно. угу Рассказывать друг другу о своих надеждах было как-то стыдно. «Хорошо бы и Рюновский к нам». «Ну, наверное, это проблема — собрать всех обитателей Сакураса». Сложно представить, что учителя спихнули бы всех проблемных учеников в один класс. Особенно бдительным бед состав стал после того, как ребята устроили бедлам на выпускной церемонии. «Я тоже хочу в один класс с соротой», — сказала мастера привычным для себя тоном. «Нет, у тебя вряд ли получится». «Почему?» Майсера продемонстрировала искреннее непонимание. «Ты на художественном направлении. Я на общем, окей?» «Ну?» «Ну вообще, было бы здорово оказаться вместе». «Тебе правда было бы со мной здорово?» «Ну?» «Пошел последний год школьной жизни. Вместе было бы веселее». «Пожалуй». «Но такому желанию не суждено исполниться». «Потому Сорота немного пожалел после сказанных слов». Даже немного заболела в груди. Доска с таблицей распределения классов становилась ближе. Хм, и правда волнительно. Нанами совсем разнервничалась. Мы хотим быть вместе, а на деле нас раскидает кого куда. Таков уж мир. Стукнуть бы тебя за такие слова, кондакон! Нанами недовольно надуло щеки. Зато нервозности стало поменьше. Сорота остановился. Доска со списками находилась прямо перед ним. «Так, давайте смотреть на раз-два». «А, ага. Раз. Два». Ребята, стоя в конце толпы, стали читать состав классов на доске объявлений. Первым делом они просмотрели третий класс. Пока искали свое имя в списке, сердце норовило выскочить из груди, а дыхание остановиться. И так каждый год. Но в этом году пик напряжения длился недолго. В начале Сорота проверил мужские имена в списке третьи годок и нашел свое. А чуть выше увидел имя Казкирюноски. Сорота торжествующе сжал опущенную руку в кулак. И тут кто-то потянул его за манжету. На нами, которая стояла рядом с немного повлажневшими глазами. А, -а яма. Один класс, мы вместе. Радостно воскликнула она, взмахнув длинным конским хвостом. Сорото посмотрел на список женских имен своей группы. В самом верху стояло имя Аяма И правда. Они и правда в одном классе. Вот и получилось. Ага. Похоже, иногда случается и хорошее. И правда. Много чего произошло не так, как хотелось. Потому Сорото с пониманием кивнул на слова Нанами. Даже мелочи могли радовать, особенно если у них был заложен большой смысл. Мир не был таким уж плохим. Так хотелось думать. Может, нас специально собрали в одном классе? Подумное оказалось довольно вероятным. Слишком много совпадений для простой случайности. Впрочем, при любом раскладе получилось хорошо. Они смогли попасть в один класс. Вот что важно. Вот только с хорошими событиями нога в ногу идут плохие. Глядя на состав класса, Сорота заметил кое-что тревожное. Классного руководителя... «Мне кажется, или там написано имя Кахару-сенсей?» «Думаю, это на самом деле». «А нормально ли доверять ей класс на третий год?» «Думаю, нет». Выдала свою оценку на нами, которая очень редко критиковала других людей. Сможет ли Кахару нормально консультировать по вопросам послешкольного обучения и вести себя серьёзно? Полная безнадёга. Когда ребята решили уже уйти от доски объявлений, раздался энергичный голос сина -сан. К ним весело подбежала Фукая Сиха с художественного направления, покачивая прической, напоминающей ушки животного. «Получилось, Мы и в этом году в одном классе!» Возбуждённая сверх меры Сиха изобразила победный звуковой эффект и ухватилась за мастером. Так ведь на художественном направлении все третьеготки остаются вместе. В конце концов, учеников там наберётся не больше десятка. «Ну и грубиян канда Ты дискриминируешь художественное направление? Требуя искренних извинений. Требую. Чего? И ты туда же. Баум Кухен. Так ты есть хочешь. Фи. О, прям по-настоящему надулось Эмоции на лице Массера почти не проступали, потому их сложно было понять. Но она точно злилась. За год совместной жизни Сорота научился ее более или менее понимать. Хочу оказаться в одном классе с Соротой. А теперь она выглядела одинокой. Нанами хитрая. «Я?» «Короче, нормально извинись, кондакон!» М -м, «Прости меня!» Он уже плохо понимал, за что извиняется. Мастера с недовольным видом уставилась на доску с вывешенными списками классов. Прозвучал звонок. «Идем в класс!» Позвала Нанами, и все пошли ко входу. И тут Мастера прошептала вновь. «Хочу оказаться в одном классе с соротой!» В класс ребята заскочили в основном, чтобы положить вещи, а затем сразу двинулись в спортивный зал на церемонию открытия. Пока директор толкал приветственную речь, Сорота успел три раза зевнуть. А когда церемония закончилась и все вернулись в класс, на учительском столе ждала коробка листочков с номерами парт. Предстояло тянуть жребий и определить новые места в кабинете. В Сороте досталось второе от окна место. По стечению обстоятельств соседнее место досталось Нанаме. «И чего это мне так везет на такое?» Нанаме, глядя на Сороту, вздохнула. «Я сделал что-то плохое?» «Наверное, я твое благословение». «Ты это о чем сейчас сказала?» «Тебе не кажется, что благословение?» «Почему бы тебе не сказать так, чтобы я понял?» «Нет уж». Отказали на отрез. Как бы то ни было, на нами перед приходом классного руководителя Сироя Кахару радостно болтала с Токасаки и Хонзи Йой, двумя подружками, которые тоже оказались в её классе. «Так, садимся по местам», – протянула учительница современного японского Сироя Кахару, входя в класс. «Хм, остался один листок, кто не тянул?» Все в классе заняли свои места. Свободной осталась парта позади сороты. Самое желанное для любого места. По иронии судьбы, оно досталось Акасаке-Рюноске, который, как ни в чём не бывало, прогуливал в школу в первый же день. Если будет отлынивать, место в течение триместра может перестать пустовать. А с другой стороны, это проблемы Рюноске. «Хм, Акасакакун?» «Ну, тише едешь, дальше будешь». «Такс-такс, вы уже заждались?» «Передаём опросники для третьего года к будущей профессии». Спереди передали небольшой листок. «На основе опросов со следующей недели с каждым будут проводиться индивидуальные беседы. Потому не вздумайте написать там «Я степи не видел».» Такое могла написать разве что выпустившаяся инопланетянка. Доставь из сумки автокарандаш, Сорота без колебаний вписал в строку за главным желанием факультет медиа в Университете искусств Суимэй. «Предмет контент-дизайн». «Сейчас всё было совсем не так, как в прошлом году». Раньше Соруто не понимал, что же надо написать на маленьком клочке бумаги, и в итоге пошел к цели кружным путем. Но этот путь позволил Сороте стать тем, кем он стал. По крайней мере, ему хотелось так думать. Сидевшая рядом на нами уже отложила ручку, написав красивым почерком на опроснике театральный факультет. канда Когда он поднял лицо, перед ним стояла Кахару. «Что такое?» «А где Акаса-какон?» Вошёл в режим хитикамори. В следующий раз увидимся во втором триместре или типа того. В прошлом году Рюноски полностью прогулял первый триместр. Тогда не мог бы ты спросить у него про выбор профессии? А вам не судьба самой наведаться в Сакураса? Я не такая ретивая учительница, как Тихий Ротян. У меня много своих дел. Вы про поиски мужа? Много, ты понимаешь. Она не показала никакого стыда. «Вот бы вы поделились со мной своей невозмутимостью». «С тобой поделится тихий ротян». «Да, вот, анкета для Акаса Кикона. Решив, что её долг исполнен, Кахару направилась обратно к своему столу. «Ну и ладно». Насчёт просьбы учителя Сорота сомневался, но с другой стороны парень сам хотел кое-что спросить у Рюноски. Сорота достал мобильник и отправил сообщение. «Акасака, ты тут?» «Чего тебе?» Ответ пришёл от Рюноски. «Во-первых, в этом году мы снова в одном классе. И Айяма с нами. Бесполезная информация». «Я тоже так подумал. Но что думаешь о профессии? Кахару-сенсей, которая стала нашим классруком, велела сдать ей анкету. Напиши медийный факультет, предмет программирования и отдай». «Учителя есть учителя, а ученики – ученики. В каком-то смысле они по разные стороны баррикад. Ты только по этому поводу». «Нет, ещё кое-что хотел у тебя спросить». «Что? Выкладывай». «Хочу, чтобы ты рассказал про игровое программирование. Сколько бы я ни читал твою книгу о компьютерном языке, не могу освоить даже азы». В стадиях описывались лишь программы для калькулятора и считывания последовательности символов. И Сорота не мог найти для себя что-то действительно интересное. «Что, теперь заметил?» «Ты всё это время водил меня за нос?» Ты стал немного понимать программирование. Уже ли меня хвалят? Я не хвалю. Да него что? Ты отказался от заявки, на давайте сделаем игру. Продолжаю шлифовать план. Когда появится хорошая идея, потом и заявку. Но я не зациклился. Пока что решил не торопить события и не ждать мгновенного результата. Понял. И как определился с платформой? Хочу использовать с Family. Но получится ли? Если разрабатывать игру, то не для мобильных телефонов или ПК, а для игровых систем. А ещё лучше для актуальных высокопроизводительных машин. Creators Family, которая выпущена платформодержателем, идеально подойдёт сороте. Если позволит воспользоваться средой для разработки игры и инструментами без дополнительной платы. Кроме того, полностью готовую игру новичок сможет загрузить самостоятельно. Предоставив возможность третьим лицам ознакомиться с продуктом. Какой жанр у планируемой игры? Сорота более-менее обдумал варианты. Шутер. Понятно. Похоже, ты в целом посмотрел выданную мной книгу. Ну знаешь, если бы я совсем не занимался, не говорил бы сейчас с тобой об этом. Среди книг, которые я выдал Реноски, лишь одна затрагивала тему создания игр. Управление множественными объектами, движение игровых персонажей в соответствии с UI. А также просчет столкновений и прописывание поведения врагов. Игровая программа в данном жанре включает все это на фундаментальном уровне. Если еще и оптимизировать ресурсы, можно запросто создавать простые играбельные проекты. Для учебных целей очень удобно, как в плане структуры, так и в плане содержания. Если по чесноку, нынешний я такое смогу? Ты же понимаешь, что такое if и for? Ага. Самые простые команды. Если понимать хотя бы их, то можно собрать игру. Правда? Подожди дня три. Я приготовлю мейн-программу, с помощью которой даже ты легко сможешь сделать игру. Ты что за монструозную штуку задумал сделать? Соберу обычную пустую программу. Такую, чтобы можно было с помощью одного инструмента управляться с объектов. Контролем координат фонами и саундтреком. Сорота плохо понимал сказанное. А если суммировать... Канда это балда, который ничего не понимает. Я не о таком суммировать говорил. Если программа выполняет основной цикл, то с помощью простых команд возможно отображать графику и запускать звуки. То ли понимаю, то ли нет. Сору-то не пробовал подобное на практике, потому не мог вообразить. В таком случае думай, как разрабатывать игры и послушно жди. Ага. Кстати, а ничего, что ты так со мной заморачиваешься? Хотя, кажется, ты очень вкратце рассказываешь. Сорота боялся, что если слишком понадеяться на способности реноски, то не научится сам делать игры. «Ты же не собираешься становиться программистом?» «Ну нет, тогда никаких проблем. Если понимаешь программу на фундаментальном уровне, чтобы управляться игровыми движками и инструментами, то достаточно. За дальнейшими объяснениями обращайся к горничной». «А, «Стой, а касака?» Только Сорота успел набрать фразу, как через секунду прилетел ответ. Чао, с вами горничная. Хорошее настроение, да? Итак, ради созревшего сорота-сама я опишу состояние игровой индустрии за последние годы. С места в карьер, да? Сорота-сама знает, что такое игровой движок? Это движок игры. Да, именно так. Вы очень умны, сорота-сама. Разгрызите гранит наути в песок. Она и шутки с лёгкостью обрабатывала. Удивительная горничная с чудесными характеристиками. Если подбирать понятные даже сорвать и сама слова, то думаете об этом как и бизнес-версии RPG Maker. А, понятно, более-менее представляем. Раньше, во время разработки игр, для контроля каждого отдельного процесса программист писал соответствующий код. Но в последние годы наблюдается иная тенденция. С помощью многофункциональных игровых движков разработчики стараются оптимизировать рабочую нагрузку. В западных компаниях это уже стало обычной практикой. В итоге работа таких программистов, как Рюновский Сама, заключается не в том, чтобы этого персонажа поставить сюда или двигать так, а в разработке и обновлении игровых движков, функция функции которых входит обработка физики и контроль движений. А люди, которые с помощью игрового движка конструируют поле, расставляют врагов, прописывают поведение и придумывают устройства для решения загадок. То есть, если вкратце, создают уровни и занимаются постановкой. Это скорее левел дизайнера. Плюсы данного подхода заключаются в несомненной оптимизации производства. А люди, которые пишут документацию, должны сделать так, чтобы с помощью их инструмента другие могли создавать игру. В соответствии со своей задумкой. Ведь как бы программист не старался подготовить техническую документацию для геймдизайнера, И какие бы слова он не использовал, всегда может возникнуть стена из непреодолимых нюансов. В худшем случае их разговор накаляется, и они друг на друга кричат. «Почему тут ничего не понятно?» Или «бери тогда и делай сам». Определённо ситуации не из приятных. Сорота во время презентации на конкурс «Давайте сделаем игру» тоже испытал сложности в представлении своей задумки. И злость от невозможности это сделать. Короче, если я смогу действовать как левел-дизайнер, то этого будет достаточно. Именно так. Если вы собирались всё делать сами, будучи не на уровне рюноски сама, то обязательно провалились бы. Другими словами, для вас это невозможно. В точку. Если бы Сороти сказали, что ему надо достигнуть уровня рюноски, то сердце бы не выдержало. За время их общения Сорото понял, что создатель горничной, которая способна вести диалог подобно человеку, не может быть простым смертным. «Большое спасибо, горничная. Буду теперь три дня терпеливо ждать и обдумывать методы работы». «Прилежный Сорото, сама, это так мило! А мне вот не до веселья». Парень отправил яростное сообщение, но ответа от горничной не пришло. «Надо мной даже и прикалывается. Для начала надо сделать то, что необходимо». Сурота взял анкету рюноски о дальнейшем обучении и вписал туда факультет медиа, предмет программированием. Слушай, Кандакон, обратилась к нему сидевшая рядом на нами. Ты спросил у мастера про обучение? Что? А, кстати, нет, не спрашивал. Если учесть, что мастера прославилась как гениальная художница, и если отбросить ее никудушные успехи в обычных предметах, то ей наверняка позволят поступить в университет искусств Суемэ. Если на то пошло, то она и в суйка бы не поступила, умея только лишь рисовать. Особенно учитывая, что каждый раз в конце триместра она набирала ноль баллов по непрофильным предметам. Настолько картины Массера были уникальны. Наверняка любой университет мечтал заполучить её в качестве студентки. Но за последний год Сорота только и видел, как Массера вливает свой энтузиазм в мангу. И парень уже сомневался, что девушка непременно решит ходить в университет. Ведь она хочет больше времени уделять рисованию манги. Сорота снова достал мобильники, настрочил сообщение сугубо по делу. Что насчёт университета? Но кнопку отправить не нажал. И немного подумав, стёр сообщение символ за символом. Лучше будет спросить у мастера лично, когда будет время. И как только Сорота принял решение, звонок известил о конце классного часа. «Так, ну ладно, на сегодня всё».